Никогда не плавал, догадалась она, и Вивэн сжал губы в тонкую линию. Не доводилось. Ещё в Монмэне он ни раз ходил на реку, чтобы обмыться в проточной воде, однако плавать никогда не учился. После, в Сент-Луэне, ему тоже не приходило в голову нарабатывать этот навык. Ну «Да и зачем бы он мог пригодиться, очливо подумал Вивэн, однако вслух ничего не сказал. Элиза снисходительно улыбнулась. «Меня в детстве научила матушка. Я немного боялась поначалу, но потом у меня стало хорошо получаться. Я и тебя могу научить!» — воодушевлённо воскликнула она. «Давай попробуем. Смелее, это просто. У тебя обязательно получится!» Слыша, как Элиза подбадривает его, Вивьен попросту не мог не сделать ещё пары шагов к ней навстречу. Сердцебиение начало тугими, гулкими ударами отдаваться у него в висках, а в груди отчего-то всколыхнулась невиданная доселе тревога. «Не смей», — приказал он себе, — «нашел, когда поддаваться волнению. Это всего лишь вода, что тебе с нее будет?» «Вода». Река окутала его по грудь. Что-то на ее дне, дне, которого он не мог разглядеть, скользнуло по его ноге, напомнив прикосновение мокрой шелковистой ткани. Вивьен прерывисто вздохнул и невольно остановился снова, напрягшись всем телом. Элиза терпеливо ждала его чуть дальше. «Всего пара шагов», — усмехнулся он в собственной трусости. «Неужели я позволю себе их не преодолеть? Это же всего лишь трава на дне». «И все же...»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 «Не надо, не извиняйся, прошу. Если б я знала, что ты, что вода тебя тревожит, я бы не стала...» «Я и сам этого не знал», — раздраженно отозвался он, сделав шаг прочь от Элизы. Он обернулся и посмотрел на нее, тут же уловив на ее лице печаль. Устал и потеряв рукой переносицу, он вздохнул, опустился на траву и сел, согнув ноги в коленях. Элиза осторожно опустилась рядом.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 Оделся ты рановато